инспектор. Инспектора Николая Ильича Ромашова гимназисты почти любили. Это был красивый плотный человек, волосы ершиком, темные прищуренные глаза. Языкаст он был, однако, до грубости. И у него были свои собственные методы воспитания. Если, например, какой-нибудь класс совершал коллективное преступление или не хотел выдать виновных, Ромашов являлся туда после уроков. Он медленно входил в класс и становился перед вытянувшимися гимназистами. Затем, высоко задрав голову, оглядывал класс. Борода его казалась мила нас по головам. «Дежурный. — Спокойно, зловеще, — говорил инспектор. — А ну-ка, дежурный, закрой дверь. — Текс. Дежурный плотно закрывал дверь. Гимназисты, проголодавшиеся и уставшие после пяти уроков, стояли, не шелохнувшись. Ромашов продолжал разглядывать класс сквозь борту. Потом он вынимал из кармана книгу. Садился на кафедру и углублялся в чтение. Класс стоял. Десять минут, полчаса. Просидев так с часик, инспектор вдруг откладывал книгу в сторону и негромким, но звучным баритоном начинал спокойно отчитывать. — Нос. — Что, болваны? Да столопились, хулиганы, брандахлысты, голубятники, ух, хохляндия, голодранцы. При всей честной гимназии ошельмую головотяпы, шарлатаны, галахи, лодыри. Эй, чей это там дурацкий затылок? А это твой, Гавря? Я, кстати, ведь и о тебе говорю. Чего рожу? воротишь. — Сам первейший оболтус. — Ну что, стыдно, небось, обормоты, мерзавцы-оборванцы? — Я еще доберусь до вас, прохвосты. Сидите вот теперь всем классом без обеда. — А дома-то обед ждет. Щи горячие, говядина жареная, дух идет. И инспектор щелкал языком И крутил носом. — Что? — Хочется жрать? То — То-то и оно-то. А дома еще батька зад взгреет. — Обязательно. Я записку специальную пошлю. Спустите, дескать, вашему сыну штаны и всыпьте ему в задний кондуит по первое число. — Нечего смеяться, лоботрясы, шалопаи, головорезы, безобедники. Срам. И, поговорив так около часа, отпускал домой. По одному, промежутками. Нас уже не держали ноги.